и которую полюбил, ибо в нее уверовал. И лицо его светилось такой силой убеждения, какая присуща одной истине. Будучи скептиком, Вениция не желал поддаваться обаянию старца. Однако его охватило лихорадочное любопытство. Что же все-таки из уста этого приспешника таинственного Христа?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 как свойство людей доброго старого времени. Да ведь любой стоик, даже какой-нибудь синеко, у которого пятьсот столов из туевого дерева, прославляет умеренность, советует быть правдивым, выказывать терпение в невзгодах, стойкость в несчастьях. И все это вроде лежалого зерна, которые едят мыши. А людям есть его уже не хочется, потому что от времени оно протухло